Глава 23. Опасное предчувствие. Рафаэль медленно повернулся к Изабелли. Его слова были мягкими, но твердыми. Пойдем, Белли, нам пора возвращаться. Зубы шустры едва ступили на берег, их лица отражали усталость после изнуряющего путешествия по морю. Шаги были тяжелыми плечи опущены словно на них лег груз всего мира как все прошло холодно спросил черный призрак выходя из тени и прищурившись от яркого солнца катарина не сильно вас утомила шустрый быстро встрепенулся подняв глаза на капитана нет капитан она всю дорогу молчала глаза рафаэля сузились что то было не так Он знал Катарину слишком хорошо, чтобы поверить в ее смиренное молчание. Взгляд призрака скользнул по их усталым лицам, отмечая едва заметное напряжение в позах и в том, как они избегали встречаться с ним глазами. — Хорошо, — протянул капитан нарочито медленно. — Отдыхайте сегодня, а завтра я жду от вас полный отчет. Зубы шустрые Шустрый с явным облегчением поспешили прочь. Но призрак долго смотрел им вслед, наблюдая за тем, как их силуэты исчезают вдали. В его голове крутились подозрения. «Венченца!» — внезапно произнес он, не оборачиваясь. «Я здесь, капитан!» Венченца, как всегда, появился бесшумно, словно тень. «Присмотри за этими двумя!» «Что-то в них изменилось!» И мне это не нравится. Катарина была в ярости, она могла запудрить им мозги. А еще удвой охрану возле комнаты Изабеллы. Мое чутье редко подводит меня. Понял, призрак, я все сделаю, — кивнул Винченцо. Взгляд его был твердым, как сталь. Рафаэль молча кивнул в ответ, снова устремляя взгляд на горизонт. Ветер трепал его волосы, а в груди нарастало беспокойство. Причувствие беды не отпускало. Зубы шустрый брели крепости, едва переставляя ноги после изнурительных дней в море, когда их взгляды неожиданно зацепились за стройную фигуру Изабеллы. Она помогала девушкам убирать в крепости, ловко справляясь с делами по хозяйству. Шустрый толкнул Зуба в бок, сжав его локоть до боли. «Это наш шанс!» — прошептал он, склонившись ближе. «Какой еще шанс?» — Зуб непонимающе нахмурился. Шустрый закатил глаза. «Ну и тупой же ты, Зуб! Изабелу всегда охраняют, но днем, когда она помогает Амелии или другим женщинам, ее стража менее бдительна». «Мы можем поймать ее одну. Нужно все тщательно продумать. Время на исходе не забывай, нас ждет сундук с золотом. А с такими деньгами нам больше не придется никому подчиняться. Мы сами станем богатыми горожанами, наймем слуг, будем пить лучшее вино и есть самые изысканные блюда». Зуб облизал потрескавшиеся губы, погружаясь в мечты о богатстве и беззаботной жизни. В глазах заплясали алчные огоньки. Шустрый, заметив это, удовлетворенно усмехнулся и продолжил. Капитан что-то заподозрил, поэтому нужно быть предельно осторожным. Никаких глупостей! Зуб поежился, вспоминая холодный взгляд черного призрака. «Хорошо!» буркнул он, стараясь скрыть страх за показным равнодушием. «Сегодня отдыхаем, а завтра займемся делом». Шустрый бросил последний взгляд на Изабеллу и решительно развернулся. Зуб нехотя последовал за ним. Ближе к вечеру, покончив с делами, Изабелла направлялась в свою комнату, когда чья-то сильная рука внезапно схватила ее за запястье и потянула в темный коридор. Девушка хотела закричать, но замерла, узнав знакомые черты. «Рафаэль, что ты творишь?» сердито воскликнула она, ощущая, как бешено колотится сердце. «Ты напугал меня до смерти!» Он лишь усмехнулся, не отпуская ее руки. «Следуй за мной!» Они поднимались по узким каменным лестницам древней башни. Ступени, казалось, тянулись бесконечно, заставляя ноги гореть от усталости, но Изабелла упрямо шла вперед, ни на миг не отступай, ни на миг не отпуская его руки. Вскоре они достигли вершины. «Готово?» — спросил Рафаэль, с легкой улыбкой наблюдая за ее раскрасневшимся лицом. «Да, с тобой мне ничего не страшно», — ответила она, тяжело дыша. Она сделала шаг вперед, и прохладный ветер окутал ее лицо. Перед ней раскинулась бескрайняя панорама. Остров Пелистрина, залитый серебристым лунным светом, лежал как на ладони. Черные воды Адриатики тихо перекатывались у берегов, а звезды мерцали в ночном небе, будто тысячи огоньков. «Я никогда не видела ничего подобного», — прошептала Изабелла, зачарованно глядя на волшебный пейзаж. Ее дыхание перехватило, сердце застучало от восторга. Рафаэль стоял рядом, не отводя от нее взгляда. «Любимая», — произнес он, и голос его стал хриплым от волнения. «Я всего лишь пират, у меня нет титула, состояния». Мне нечего тебе предложить, кроме своей любви. В детстве я сказал, что женюсь на тебе, когда вырасту. Эта мечта жила во мне все эти годы, и теперь она ни на миг не изменилась. Он достал кольцо, которое сверкнуло в лунном свете, словно впитав свет звезд. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Белли». Изабела смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых светились нежность и любовь. Ее губы задрожали, когда она шепнула. «Я тоже хочу, чтобы ты стал моим мужем, любимый». Рафаэль бережно взял ее руку и надел кольцо на тонкий пальчик. Камень вспыхнул, как искра, отражая лунный свет. Он прижал ее руку к своим губам. Что бы ни случилось, помни, я люблю тебя больше жизни. Я всегда буду рядом, и только смерть сможет меня остановить. В его голосе прозвучала такая обреченность, что холодок пробежал по спине Изабеллы. Она вгляделась в его лицо, пытаясь уловить ответ в глубине темных глаз. «Рафаэль, такое чувство, будто ты прощаешься со мной», — прошептала она и предательские слезы подступили к глазам. — Ты ведь ничего не скрываешь? Рафаэль прижал ее к своей груди, погладив по волосам. — Не думай об этом, любимая, просто будь со мной сейчас. Они стояли на вершине башни, обнявшись под бескрайним звездным небом, и, казалось, сама Вселенная затаила дыхание, наблюдая за их клятвами любви. Рафаэль почувствовал, как теплая слеза скатилась по щеке Изабеллы и упала ему на руку, оставив соленый след на загорелой коже. Его сердце сжалось от боли, но он постарался не выдать своих чувств. Он бережно приподнял ее подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. В лунном свете ее лицо казалось хрупким, как фарфоровая статуэтка, а глаза блестели от слез, отражая звезды. — Не плачь, Белли, не сегодня, — прошептал он, нежно убирая слезинку с ее щеки. — Мы не знаем, сколько нам времени отведено вместе. Давай не тратить его на грусть и страхи.